Утро. «А все равно красная ягода лучше черной!» раздался истошный крик, и я проснулся. Крик был так ужасен, что я подскочил на кровати и долго озирался в страхе по сторонам, пытаясь понять его происхождение, пока не догадался, что кричал я сам во сне. Поняв это, я успокоился, оделся и вышел из спальни. «Что ты так рано встал?» – удивилась бабушка, стоявшая в дверях кухни с фарфоровым чайником в руках. Проснулся. Чтоб ты больше никогда уже не проснулся. Бабушка была явно не в духе. Мой руки, садись жрать. Я хорошо вымыл руки, дважды намылив их, и стал вытираться махровым полотенцем с зайчиками. В ванную заглянула бабушка. Мой руки, снова этим полотенцем вытирался вчера этот вонючий старик, а у него грибок на ноге. Я перемыл руки и окончательно убедился, что бабушка сегодня не в духе. Причиной тому был вонючий старик, что в переводе с бабушкиного языка обозначало моего дедушку. Дедушка сидел в кухне на табуретке и сосредоточенно ковырял вилкой винегрет из рыночных овощей. Прогневил он бабушку тем, что нашел фарфоровый чайник. Две недели назад бабушка заварила в этом чайнике травяной сбор на основе мати-мачехи, поставила его на видное место и по сей день не могла найти. В кухне было такое количество банок, баночек, коробочек и пакетов, что любое видное место пропадало с глаз, стоило отнять руку от поставленного на него предмета. Нашелся чайник на холодильнике, в окружении трех пачек чая, Банк из гречневой крупой, двух кульков чернослива и сломанного тульского будильника, над звонком которого навсегда замерли медведи-кузнецы с обломными молотками. Бабушка подняла крышку, нашла в чайнике вместо целебного отвара заплесневелую массу и стала кричать, что в такую же массу дедушка превратил ее некогда блестящий мозг. «Отличницей была, острословкой, заводила в любой компании», — сетовала бабушка, вычищая из чайника плесень. «Парни обожали! Где Нинка? Нинка будет! Во все походы брали, на все слеты!» Встретила туго дума. За что, господи, превратилась в идиотку? Я нетерпеливо спросил, когда же бабушка даст мне позавтракать? И горько пожалел об этом. «Вонючая, смердячая, проклятущая, ненавистная сволочь!» заорала бабушка. «Будешь жрать, когда дадут! Халуев нет!» Я вжался в табурет и посмотрел на дедушку. Он выронил вилку и поперхнулся винегретом. «Старцам лакей отказан!» добавила бабушка и вдруг выронила чайник. От чайника медленно отвалилась ручка. Он тихо и жалобно звякнул, словно прощаясь с жизнью, и распался на несколько частей. Красная крышечка, как будто угадывая, что сейчас произойдет, предусмотрительно укатилась под холодильник и, вероятно, удобно там устроившись, удовлетворенно дзыкнула. Я позавидовал крышке, назвав ее про себя пронырой, и со страхом поднял глаза на бабушку. Она плакала. Не глядя на осколки, бабушка тихо вышла из кухни и легла на кровать. Дедушка пошел ее утешать. Я не без опасений последовал его примеру. «Нин, ну ты чего?» — ласковым голосом спросил дедушка. «Правда, баба, что у тебя чайников мало? Мы тебе новые купим, еще лучше успокаиваю бабушку я. Оставьте меня. Дайте мне умереть спокойно». «Нин, ну что ты вообще?» — сказал дедушка и помянул бабушку на мать. «Из-за чайника. Разве можно так?» «Оставь меня, Сенечка. Оставь. Я ж тебя не трогаю. У меня жизнь разбита. Причем тут чайник. Иди, возьми сегодняшнюю газетку. Саша, пойди, положи себе кашки». «Ну ничего». Бабушкин голос начал вдруг набирать силу. «Ничего, тут он совсем окреп, и я попятился. Вас судьба разобьет так же, как и этот чайник. Вы еще поплачете». Я пролепетал, что не мы с дедушкой разбили чайник и оглянулся в поисках поддержки. Но дедушка вовремя смылся за газеткой. «Молчать!» – взревела бабушка. «Вы загадили мой мозг, больной мозг, несчастный мозг! Я из-за вас ничего не помню, ничего не могу найти. У меня все валится из рук. Нельзя гадить человеку в мозг день и ночь!» Прокричав такие слова, бабушка встала с кровати и двинулась на кухню. Я не рискнул идти за ней и хотел остаться в комнате, но властные окрики и обещания сделать из меня двоих, если я сейчас же не подойду, заставили меня повиноваться. По дороге на кухню я размышлял, что было бы здорово, если бы из меня сделали двоих. Один из меня мог бы тогда отдыхать от бабушки, а потом они бы с тем другим менялись. Но, к сожалению, невозможно и невыполнимо, и из несбыточных грез я снова перенесся в реальность. Когда я вернулся к месту трагической гибели чайника, бабушка уже собрала в совок осколки и высыпала их в мусоропровод. Потом она вымыла руки и стала натирать в тарелку рыночные яблоки, которые я должен был есть по утрам. Тут только вернулся дедушка с газеткой. Я посмотрел на него, как на дезертира. Бабушка лихо натирала яблоки, щеки ее зарумянились, как на катке. Дедушка посмотрел на нее и залюбовался. «Видишь, как бабка-то старается, не для кого-нибудь. Для тебя, дурака», — сказал он и снова залюбовался бабушкой. «Ну чё уставился?» – смутилась бабушка, точно гимназистка на первом свидании. «Так, ничего!» – вздохнул дедушка и перевел взгляд на заляпанное окно, по которому в поисках съестного елозила большая муха. «На!» – бабушка поставила передо мной тарелку тертых яблок. Они выглядели аппетитной, светло-зелёной кашицей, когда выходили из-под тёрки, но тут же коричневели и становились довольно неприглядными. «Зачем мне каждый день есть эти яблоки?» – спросил я. Дедушка оторвал взгляд от мухи и ответил. «Как же, дурачок, это нужно. Шлаки вымывает». «Какие шлаки, не понял я. Разные. Ты спасибо должен говорить, что тебе это дают. А зачем натирать?» «Так ты же не жуешь ни черта!» — воскликнула бабушка. «Заглатываешь кусками такими, что ничего не усваивается». «Ах, Сенечка, о чем ты говоришь? Это же такое неблагодарное дерьмо!» «Столько сил уходит, и хоть бы не издевался так!» «Ой, прибей эту муху, она мне на нервы действует!» Дедушка свернул в трубку принесенную в газету и точно шлепнул муху. Та упала на подоконник и подняла лапку кверху в назидании, что так случится со всяким, кто будет действовать на нервы бабушки. Не, на Спартак-то вчера проиграл», сказал вдруг дедушка, глядя в газету, который только что прибил муху. «А мне чихать и на твой Спартак и на то, что он проиграл. Хоть бы они все сдохли, и ты вместе с ними». Бабушкин взгляд упал на пол, где остались фарфоровые крошки от разбитого чайника, и настроение ее снова ухудшилось. «Жрите!» Она поставила на стол гречневую кашу и котлеты паровые на сушках. Паровые, потому что жареное это яд, и есть его могут только коблы, которых не расшибешь об дорогу, а на сушках потому что в клебе дрожжи и они вызывают в организме брожение. Дедушка уткнулся в свою тарелку, бормоча, что-то про спартак, а я с тоской посмотрел на наскутившие мне котлеты и на зеленый панзинорм, который я должен был принимать по утрам. Панзинорм выпил? Панзинор мне порядком надоел, и со словами Да выпил я попытался затолкнуть таблетку, подстоявший на столе кулек с мукой, не заметив, что бабушка стоит у меня за спиной. «Сволочь! Старик больной ездит, достает, чтоб ты тянул как-то. А ты переводишь? Хоть бы уважение имел. Разве порядочные люди делают так? Тебе что, не жалко больного старика?» Больной старик глубокомысленно сказал. «Да». И снова углубился в свою котлету. «А ты дакой, дакай! Одну сволочь вырастили, теперь другую тянем на горбу!» Под первой сволочью бабушка подразумевала мою маму. «Ты всю жизнь только дакал и уходил таскаться. Сенечка, давай то сделаем, давай это, да!» «Потом, потом, на все просьбы одно слово!» Глядя в тарелку, дедушка сосредоточенно жевал котлету. «Ничего, горький говорил, удар судьбы приходит нежданно. Будет тебе расплата. Предательство безнаказанно не проходит. Самый тяжкий грех предательства. Капусту принеси мне сегодня, я щи сварю. В дары природы иди, в комсомольце не покупай. Там капуста свиней кормить, а мне ребенку щи варить, не только тебе, Борову. Принесешь? Да. Знаю я твое «да». Я доел кашу сказал бабушке «спасибо» и вышел из-за стола. «Хоть бы спасибо сказал», послышалось вслед. Прежде чем начать следующий рассказ, мне хотелось бы сделать некоторые пояснения. Уверен, найдутся люди, которые скажут, «Не может бабушка так кричать и ругаться. Такого не бывает. Может быть, она и ругалась, но не так сильно и часто». Поверьте, даже если это выглядит неправдоподобно, бабушка ругалась именно так, как я написал. Пусть ее ругательства покажутся чрезмерными, пусть лишними, но я слышал их такими слышал каждый день и почти каждый час. В повести я мог бы, конечно, вдвое сократить их, но сам не узнал бы тогда на страницах свою жизнь, как не узнал бы житель пустыни привычный взгляду барханы, исчезнет вдруг из них половина песка. Я и так убираю из бабушкиных выражений все, что не принято печатать. Мама моего приятеля запретила нам общаться, когда я сказал, как назвала меня бабушка, за пролитый на стол пакет кефира, а пятиклассник Дима Чугунов долго объяснял мне, почему бабушкиной комбинации нельзя говорить при взрослых. Диму я, кстати, научил многим бабушкиным выражениям, и больше всего нравилось ему короткое «тыц-пиздыц», употреблявшееся как ответ на любую просьбу, в которой следовало отказать. Надеюсь, теперь вы верите, что в бабушкиной речи я ничего не преувеличил, и понимаете, что количество ругательств не связано с отсутствием у меня чувства меры, а вызвано желанием как можно точнее показать свою жизнь. Если так, следующий рассказ называется «Цемент».